Беркли не делает этого различия, не рассматривает вопросы, имеется или не имеется необходимая связь в трактуемых им ощущениях. До Юма опыт рассматривался как смесь этих двух элементов. Теперь Юм говорит, все наши представления суть частью впечатления, то есть чувственные ощущения, частью понятия или идеи. Последние имеют то же самое содержание, что ощущение, только это содержание менее интенсивно и живо. Все предметы разума есть, следовательно, или соотношение понятий, как, например, математические положения или опытные факты. Так как Юм... Делает содержанием последнее, то он, естественно, отвергает врожденные идеи. Рассматривая затем ближе то, что подводится им под опыт, Юм находит среди них категории рассудка и в особенности о п р е д е л е н и я всеобщего и всеобщей необходимости. Пристальнее всего – Он рассмотрел категорию причины и действия и видел в ней разумное, так как необходимость содержится главным образом в этом причинном отношении. Здесь Юм завершил локеанизм. Так как он последовательно обращает внимание читателя на то, что если будем держаться этой т о ч к и зрения, то нам придется признать, что хотя опыт и является основой всего того, что мы знаем, и самовосприятие содержит в себе все, что происходит в опыте, Однако в нем не содержатся и не даны нам определения всеобщности и необходимости. Таким образом, Юм отрицал объективность или самостоятельное существование определений мысли. Наше убеждение о верности факта основывается на о щ у щ е н и я памяти и умозаключениях из причинной связи, то есть из отношения причины и действия. Знание этого соединения причины с действием получается не из умозаключений априори, а исключительно лишь из опыта, и мы умозаключаем... ожидая от сходных причин сходных следствий на основании принципа привычной связи различных явлений, то есть принципа ассоциации идей. Нет. Поэтому никакого познания, помимо опытного, никакой метафизики. Мысль юма, собственно говоря, простая. Она состоит в том, что, согласно Локку, мы получаем понятие причины и действия, следовательно, понятие необходимой связи из опыта. Но опыт как чувственное восприятие не содержит в себе необходимости причинной связи. Ибо в том, что мы определяем таким образом, мы подлинно воспринимаем лишь то, что теперь происходит какое-то событие, и за ним следует какое-то другое событие. Непосредственно мы воспринимаем только содержание, состоящее из состояний или вещей, существующих рядом друг с другом или друг после друга, но не то, что мы называем м Причиной и действием, стало быть, во временной последовательности нет отношения причины и действия, и, следовательно, нет также необходимости. Когда мы говорим, что давление воды есть причина падения этого дома, это не есть чистый опыт. Мы здесь видели только то, что вода давила и двигалась в этом направлении, а затем упал дом и так далее. Необходимость, следовательно, не засвидетельствована опытом, а мы привносим ее в опыт. Она случайно выдумана нами лишь субъективно. Этот род всеобщности, который мы соединяем с необходимостью, Юм затем и называет привычкой. Так как мы часто видели следствие, то мы привыкли рассматривать эту связь как необходимую. Стало быть, Для него необходимость представляет с о б о й совершенно случайную ассоциацию идей, являющуюся привычкой. И также обстоит дело в отношении всеобщего. То, что мы воспринимаем, представляет собою о т д е л ь н ы е я в л е н и я о щ у щ е н и я в которых мы видим, что вот это теперь таково, а после стало иным. Может так случиться, что мы одно и то же определение воспринимаем часто, многократно, но это все еще далеко от всеобщности. Последнее есть такое определение, которое нам не дано опытом. Можно сказать, что это замечание Юма совершенно правильно. Если понимать под опытом внешний опыт, что нечто существует, что ощущает опыт, но в этом опыте еще нет всеобщего. И в самом деле чувственное бытие как таковое есть именно то, что положено безразличным к другому, а не дифферентным. Но чувственное бытие есть вместе с тем всеобщее в себе. Или иначе сказать, и н д и ф е р е н т н о с т ь его определений не есть его единственная определенность. Но так как Юм совершенно субъективно видит необходимость, единство противоположных в привычке – то ниже уже нельзя пасть в области мышления. Привычка есть, правда, для него необходимая привычка в сознании, и поскольку мы видим в ней вообще принцип идеализма. Однако следует сказать, что он представляет себе эту необходимость как нечто совершенно лишенное мысли и понятия. Эта привычка находит себе место, согласно Юму, как в наших усмотрениях в отношении чувственной природы, так и в наших усмотрениях касательно права и морали. Правовые и моральные понятия основаны на некотором инстинкте, на субъективном, но часто подверженном иллюзии моральном чувстве.